Перед взором плыли незнакомые созвездия, словно он оказался на другой планете. «Что это?» — спросил он, чувствуя озноб. «Четыре стороны света», — объяснила Дара. «Ты видишь сразу четыре пути и можешь странствовать вечно, но никогда не придешь туда, куда хочешь». Стратик Отпустил тебе участь странника Колоброта. Я предупреждала тебя, милый. Прошу тебя, он схватил руки Дары, проводи меня на Урал. Я хочу найти Валькирию, помоги мне. — Наклони голову, — попросила она. Мамонт покорно склонился и ощутил на голове тугой обруч, сдавивший лоб, виски и затылок. Машинально он потрогал рукой волосы и ничего не обнаружил. — Это главотяжец, — сказала Дара. — Пока ты в странстве, не снимай его. Сначала будет больно, неловко, но скоро привыкнешь. Но я ничего не чувствую. Мамонт потер лоб виски. Где он? — Осторожно, не порежь руку предупредила Дара и чуть опоздала, с пальцев мамонта закапала кровь. Тончайшая невидимая нить ранила словно лезвие бритвы, однако сжимая голову чудесным образом остановила вращение Вселенной. Все стало на свои места, звезды, созвездия, стороны света. Теперь иди и ничего не бойся. Удовлетворенно проговорила Дара. «Прощай, милый!» «Что же будет с тобой?» — спохватился Мамонт. «Где найти тебя?» «Ищи Валькирию! Я свидетельствую, ты сохранил ей верность!» «А как же ты?» «Мой урок один на всю жизнь!» — печально улыбнулась она и отступила на шаг. «Спасибо, милый!» Возле вещего зелвы я грелась в лучах знаний, возле тебя в лучах любви. Ты уходишь? Мамон подался к даре, но не дотянулся. Она отступила еще на шаг. Уходишь ты, странник, я остаюсь. Она открыла дверцу машины, вытащила волчью даху подарок стратига. Возьми. Скоро зима, тебе будет холодно. Возьми. Стратик не зря дарил тебя. Он уже тогда предугадал твою судьбу и ничего не смог изменить. Дара оставила даху на земле, отступила к машине. Дверца захлопнулась, и вспыхнули яркие красные огни. Ура! Послышалось сквозь гул двигателя и на миг В неверном свете мелькнула поднятая рука. «Ура!» — отозвался он вслед отъезжающей машине и вскинул посох. Ринкольн унесся во тьму, разрезая ее лучами фар. Когда исчезли из виду задние габаритные огни, Мамонт поднял с земли волчью доху, набросил на плечи, и стал подниматься по высокому откосу к железнодорожному мосту. Путь на восток начинался на той стороне Волхова. Железные дороги стягивали землю, как незримый главотяжец голову. И, наверное, лишь потому человечество не потеряло еще способности ориентироваться и передвигаться в пространстве. Люди тянулись к стальным магистралям, как когда-то тянулись к рекам и обживали берега. Глубинная территория пугала человека, утратившего естественные земные и высшие космические пути. Боязнь неизведанного пространства удерживала его вблизи грохочущих железом дорог, с которых невозможно было свернуть, не потерпев катастроф.